Глава 3. Владельцем средневекового замка оказался англичанин, некий мистер Брикс, который в настоящее время пребывал в Лондоне и написал, что спальных мест в замке хватит для восьмерых, слуги не в счет, также имеются три гостиных, стены с бойницами, подземелье и электричество. Рента составляет 60 фунтов в месяц. Обслуга оплачивается отдельно, и ему требуются рекомендации. Он хотел бы быть уверенным, что вторая половина ренты будет выплачена, поскольку первую половину он просит авансом. Итак, ему нужны заверения в респектабельности нанимателей от адвоката, врача или священника. Он был весьма вежлив и пояснял, что его желание получить рекомендации было делом обычным, и рассматривать его следует как простую формальность. Миссис Арбатнот и миссис Уилкинс и не предполагали, что от них потребуются рекомендации. Не думали они о том, что рента окажется такой высокой. В их умах плавали суммы вроде трех гений в неделю, или даже меньше, учитывая, что замок был маленьким и старым. Шестьдесят фунтов за один лишь месяц. Это потрясло их. Перед мысленным взором миссис Арбатнот возникли ботинки. Бесконечные ряды ботинок, крепких ботинок, которые можно приобрести за 60 фунтов. А помимо ренты еще была оплата слуг и деньги на еду и на железнодорожные билеты туда и обратно. Что же до рекомендаций, то это вообще казалось непреодолимым препятствием. Разве можно их получить, не раскрыв их план более, чем они намеревались? Они обе... Даже миссис Арботнот, впервые собиравшаяся отступить от предельной честности, поскольку понимала, сколько проблемы критики вызовет небезупречное объяснение. Так вот, обе они считали удачным планом рассказать в своих окружениях, благо те никак не пересекались, что собираются погостить у своей подруги, у которой имелся в Италии дом. И отчасти это было правдой. Миссис Уилкинс уверяла, что это правда вовсе не отчасти. Но миссис Арботнот считала, что это все-таки не совсем правда. К тому же это был единственный способ, сказала миссис Уилкинс, хотя бы чуть-чуть угомонить Меллерша. Он зайдется от негодования уже из-за того, что она потратит хоть сколько-то из своих денег, чтобы доехать до Италии. А о том, что он станет говорить, если узнает, что она собралась снимать часть средневекового замка, миссис Уилкинс предпочитала не думать. Он начнет толдычить об этом дни напролет. При том, что речь о ее собственных деньгах он не вкладывал в ее сбережения ни пени. «Предполагаю», — сказала она, — «что и ваш муж такой же. Наверное, все мужья в конечном счете одинаковы». Миссис Арбатнут ничего на это не ответила, поскольку причина ее нежелания рассказывать правду Фредерику заключалась как раз в обратном. Фредерик будет только рад, если она уедет, и последнее, что станет делать, так это возражать. Он похвалит ее за такое проявление самопотакания и светскости с изумлением, которое ее обидит. Он примется уговаривать ее развлекаться и не спешить домой с сокрушительной отчужденностью. Уж лучше, думала она, чтобы по ней скучали как Мелерш, чем прогоняли как Фредерик. Каким бы ни был повод для тоски, для потребности в тебе, думала она, это все равно лучше, чем полное одиночество в осознании, что по тебе не скучают и в тебе не нуждаются. Так что она ничего не ответила и позволила миссис Уилкин сделать собственные выводы. Но как бы там ни было, обе они весь день думали о том, что им придется отказаться от средневекового замка. И только придя к этому горестному решению, они обе поняли, до какой степени им всего этого хотелось. А потом миссис Арбертонт, чей ум был натренирован на поиски выходов из трудных положений, придумала, как разрешить проблему с рекомендациями. Одновременно миссис Уилкинс осенила, как сократить плату за проживание. План миссис Арбатнот был прост и потому успешен. Она лично доставила все причитающиеся средства владельцу замка, изъяв их из берегательного банка. При этом она выглядела виноватой, прятала глаза, как будто клерк мог знать, что сумма эта потребовалась ей на баловство. И, положив шесть десятифунтовых банкнот в сумочку, отправилась с ними по указанному владельцам адресу. Тот жил неподалеку от Бромптонской католической церкви. И, продемонстрировав ему всю сумму, отказалась от права заплатить только половинный аванс. Он же, увидев ее, эти разделенные прямым пробором волосы, мягкие темные глаза, строгое платье, услышав ее серьезный голос, тут же заявил, что беспокоиться о рекомендациях не стоит. «Я уверен, все будет в порядке», — заявил он, выписывая квитанцию на аренду. «Хотите присесть? Ужасная погода, не так ли? А старый замок, вот увидите, полон солнца. Вы едете с супругом?» Не привыкшая к лжи миссис Арбатнот не нашлась с ответом и принялась что-то мямлить, из-за чего хозяин замка пришел к выводу, что она вдова, военная, конечно, ибо другие вдовы старше. А он, глупец, не сообразил сразу. «О, простите», — сказал он, покраснев до корней светлых волос. «Я не имел в виду...» Он пробежал взглядом в выписанную квитанцию. «Да, я уверен, все в порядке», — заявил он, поднимаясь и вручая ей бумагу. «И теперь...» Добавил он, принимая протянутые ему шесть банкнот и улыбаясь, поскольку смотреть на миссис Арбатнот ему было приятно. «Я стал богаче, а вы счастливее. Я получил деньги, а вы — Сан Сальваторе. Даже не знаю, кому повезло больше». «Уверена, что знаете», — сказала миссис Арбатнот с милой улыбкой. Он рассмеялся и открыл перед ней дверь. Какая жалость, что на этом разговор окончен. Он хотел бы пригласить ее на обед. Рядом с ней он вспоминал и мать, и няню, Вспоминал обо всем, что было добрым и успокаивающим. К тому же в ней привлекало то, что она не была ни его матерью, ни нянюшкой. «Надеюсь, вам понравится это старое место», — сказал он в дверях, на минутку взяв ее за руку. Чувствовать ее руку, пусть и сквозь перчатку, это так успокаивало. За такую руку, — подумал он, — детишки хотели бы держаться в темноте. «Вы знаете, в апреле там все цветет, и море. Вам следует одеваться в белое» и тогда вы просто сольетесь с этим местом. В замке есть несколько ваших портретов». «Моих портретов?» «Портретов Мадонны. Один на лестнице — просто ваша копия». Миссис Арбатнут улыбнулась и, попрощавшись, поблагодарила его. Ни минуты не колеблясь, она поместила его в соответствующую категорию — «художник бурного темперамента». Она ушла, и ему стало грустно. Наверное, ему следовало все-таки спросить рекомендации — только потому, что она, должно быть, решила, что он совсем не деловой человек. Но просить рекомендаций у этой серьезной милой дамы все равно, что просить их у святой в нимбе. Роуз Арбатнот. На столе все еще лежало ее письмо, в котором она назначала встречу. Чудесное имя. Итак, эта проблема была решена. Но оставалась вторая, грозящая уничтожить результат, достигнутый миссис Арбатнот. И касалась эта проблема сбережений — в особенности сбережений миссис Уилкинс, которые выглядели как корзиночка с яйцами малютки-ржанки в сравнении с корзиной утиных яиц миссис Арбатнот. Однако и эта проблема была решена откровением, посетившим миссис Уилкинс. Раз уж они получили в свое распоряжение Сан-Сальваторе, это прекрасное истинно христианское название их просто зачаровало, тогда они, в свою очередь, могут опубликовать в Таймс объявление, приглашающее еще двух дам со схожими устремлениями присоединиться к ним и разделить расходы. Таким образом, урон, нанесенный сбережением, сократится с половины суммы до четверти. Миссис Уилкинс была готова спустить на приключения все принадлежащие ей 90 фунтов, но понимала, что если ей придется попросить у Меллерша еще хотя бы полшиллинга, последствия будут ужасными. Только представить, как она приходит к Меллершу и говорит «я задолжала», если бы обстоятельства заставили ее однажды объявить ему «у меня нет никаких сбережений», это уже само по себе обернулось бы полным кошмаром. Но в таком случае ее хотя бы поддержала бы мысль о том, что сбережения были ее собственными. Поэтому, хотя она была готова спустить на эту авантюру все до последнего пени, но при том не фартинга, который не принадлежал бы исключительно ей самой. И если ее доля в оплате аренды сократится до 15 фунтов, ей хватит на другие расходы. А еще они могут сэкономить на еде. Например, есть оливки, самостоятельно собранные из деревьев. Или может ловить рыбу. А вообще, как они друг друга заверили, они могут еще значительнее сократить плату за жилье, пригласив не двух, как они намеревались, а шестерых дам. Ведь в замке, как было сказано, восемь спальных мест. Но что, если эти восемь мест распределены попарно, по четырем спальням? Нет, они были совершенно не готовы делить спальни с абсолютно незнакомыми людьми. И вообще, когда в одном месте собирается столько народа, вряд ли обстановка окажется такой уж спокойной и мирной. Если уж на то пошло, они едут в Сан-Сальваторе ради покоя, отдыха и хорошего настроения, а еще шесть дам, особенно набившихся в одну спальню, вряд ли поспособствуют этому. К тому же в Англии в тот момент нашлись лишь две дамы, которые выразили желание к ним присоединиться, поскольку поступило лишь два отклика на объявление. «Что ж, а нам только две нужны», — сказала миссис Уилкинс, быстро оправившаяся от разочарования. Ей представлялся больший ажиотаж. «Думаю, было бы лучше, если бы у нас имелся выбор», — ответила миссис Арбатнут. «Вы считаете, что тогда мы могли бы обойтись без леди Каролины Дестер?» «Этого я не говорила», — слабо запротестовала миссис Арбатнут. «Мы могли бы обойтись и без нее», — заметила миссис Уилкинс. «Чтобы сократить плату за жилье, нам достаточно и одного человека. Совершенно не обязательно приглашать двух». «А почему бы нам все-таки ее не взять? Вполне возможно, она как раз та, кто нам нужен». «Да, если судить по письму», — с сомнением произнесла миссис Уилкинс. Она полагала, что будет ужасно стесняться леди Каролины. В это трудно поверить, но хоть миссис Уилкинс и бывала на вечеринках художников, она никогда не пересекалась ни с кем из аристократов. Они переговорили с леди Каролиной, а затем со второй претенденткой, некой миссис Фишер. Леди Каролина посетила клуб на Шафтсбери-авеню. Оказывается, она тоже терзалась сильнейшим стремлением стремлением сбежать ото всех, кого когда-либо знала. Когда она увидела клуб и миссис Арбатнот и миссис Уилкинс, то сразу же поняла, это именно то, что ей нужно. Она отправится в Италию, в край, который обожала. Жить будет не в отеле, отель она терпеть не могла, не будет гостить у друзей, людей, которых не любила, Она будет пребывать в компании незнакомых, которые в разговорах не станут упоминать ни одного человека из тех, кого она знала, по той простой причине, что они их не встречали, не могли встречать и никогда не встретят. Она задала несколько вопросов о четвертой женщине и осталась полностью удовлетворена ответами. Миссис Фишер проживает на Принсов Уэйлс террас, вдова, следовательно, она тоже не могла знать никого из ее окружения. Леди Каролина не знала даже, где это... «Принц оф Бэйлз террас находится». «Это в Лондоне», — пояснила миссис Арбатнут. «Неужели?» — сказала леди Каролина. Все это весьма успокаивало. Миссис Фишер прийти в клуб не могла. В письме она объяснила, что с трудом передвигается с тростью. Так что миссис Арбатнут и миссис Уилкинс отправились к ней сами. «Но если она не может прийти в клуб, то как она поедет в Италию?» — размышляла вслух миссис Уилкинс. «Мы услышим об этом из ее собственных уст», — сказала миссис Арбатнот. Из собственных уст миссис Фишер они в ответ на деликатные расспросы услышали, что сидеть в поезде совсем не то же, что ходить пешком. Им обеим это и так было хорошо известно. За исключением трости миссис Фишер показалась самой подходящей четвертой компаньонкой. Спокойная, образованная, немолодая. Намного старше, чем они сами и леди Каролина, последняя сообщила, что ей 28 лет, но не настолько старая, чтобы утратить живость ума. Она была весьма респектабельна, и, несмотря на то, что овдовела, по ее словам, 11 лет назад, по-прежнему носила исключительно черное. Дом ее был полон подписанных фотографий известных деятелей викторианской эпохи, которых, как она сообщила, она знала еще девочкой. Ее отец был прославленным критиком, и в его доме она видела практически всех, кто что-либо значил в литературе и искусстве. Ей строил сердитый мины Карлайл, Мэтью Арнольд сажал ее на колени, а Теннисон звучно хохотал над ее косичками. Она с удовольствием рассказывала о них, указывая тростью на развешенные по стенам фотографии. При этом, ни словом не обмолвившись о покойном муже, но и не расспрашивала о мужьях посетительниц, что было для них большим облегчением. Вероятно, она полагала, что они тоже вдовы, потому что, когда она поинтересовалась, кто будет четвертой их компаньонкой, и получила ответ о леди Каролине Дестерту, спросила, она тоже вдова? А в ответ на их объяснение, что она не вдова, потому что еще не была замужем, как-то отстраненно, но любезно заметила всему свое время. Сама эта отстраненность миссис Фишер, казалось, ее интересуют в основном те замечательные люди, которых она когда-то знавала, и их фотографии. И большую часть визита заняли интересные истории о Карлайле, Мередите, Мэтью Арнольде, Теннисоне и многих других. Так вот, ее отстраненность была ей лучшей рекомендацией. Она сказала, что для нее лучше всего было бы, если бы ей позволили тихонечко сидеть на солнышке и предаваться воспоминаниям. Большего от своих компаньонок миссис Арбатнут и миссис Уилкинс и пожелать не могли. Это же замечательнейший вариант компаньонки по отдыху. Сидит себе тихонечко на солнышке погруженное в воспоминания и оживает только в субботу вечером, когда приходит час внести свою долю платы за проживание. А еще миссис Фишер, по ее словам, очень любила цветы, и однажды, когда они с отцом проводили уикенд в Бокс-Хилле, «А кто жил в Боксхилле?» — прервала ее миссис Уилкинс, которая жадно впитывала все, что говорила миссис Фишер, невероятно взволнованная встречей с той, кто на самом деле была знакома со всеми по-настоящему и, несомненно, великими. На самом деле видела их, слушала их, касалась их. Миссис Фишер в некотором удивлении глянула на нее поверх очков. Миссис Уилкинс, до глубины души восхищенная воспоминаниями миссис Фишер и боявшаяся, что миссис Арботнот вот-вот начнет прощаться, уже не раз прерывала миссис Фишер вопросами, что казалось той признаком невежества. «Мередит, конечно же», — довольно резко ответила миссис Фишер и продолжала. «Я особенно запомнила один уикенд. Отец часто брал меня с собой, но этот уикенд я помню особенно отчетливо». «А китса вы знали?» Снова прервала ее полный энтузиазма миссис Уилкинс. Миссис Фишер помолчала, а потом, стараясь, чтобы в голосе все-таки не прозвучали язвительные нотки, ответила, что не была знакома ни с Китсом, ни с Шекспиром. «Ну да, боже, как глупо с моей стороны!» вскричала ставшая совершенно пунцовой миссис Уилкинс. «Это потому, потому что бессмертные кажутся все еще живыми, да? как будто они все еще здесь, вот прямо сейчас зайдут в комнату, и поэтому забываешь, что они уже умерли. На самом деле они и не умерли, «Точно так же не умерли, как вот мы с вами сейчас», — заверила она миссис Фишер, которая молча наблюдала за ней поверх очков. «Мне кажется, я на днях видела кица! побуждаемая этим взглядом, торопливо продолжила миссис Уилкинс. «В Хамстеде он переходил дорогу возле дома. ну знаете, возле дома, где он жил». Тут миссис Арбатнут сказала, что им пора. Миссис Фишер никак этому не воспротивилась. «Мне кажется, я действительно его видела» запротестовала миссис Уилкинс, поворачиваясь для убедительности то к одной, то к другой, пока ее лицо то краснело, то бледнело. Из-за этого взгляда миссис Фишер поверх очков она была не в силах остановиться. «Ну да, я уверена, он был одет в...» Теперь на нее смотрела и миссис Арбатнод. Исполненным доброты голосом она сказала, что им пора, не то они опоздают на ланч. Именно в этот момент миссис Фишер подумала о рекомендациях. Она не собиралась целых четыре недели проторчать рядом с той, у кого бывают видения. Конечно, в Сан-Сальваторе три гостиных, не считая сада и стен с бойницами. Так что возможность избежать общения с миссис Уилкинс имеется, но миссис Фишер все равно было бы неприятно, если бы миссис Уилкинс внезапно заявила, к примеру, что ей привиделся мистер Фишер. Мистер Фишер отошел в мир иной. Пусть там и остается. Ей совершенно не хотелось услышать, что он прогуливается в саду. Она достаточно стара, уже давно и прочно заняла свое место в этом мире, чтобы вдруг заводить какие-то сомнительные знакомства. Поэтому единственная рекомендация, в которой она была заинтересована, касалась состояния здоровья миссис Уилкинс. В норме ли оно? Действительно ли она обыкновенная разумная женщина? Миссис Фишер считала, что если бы ей назвали хотя бы одно имя, она бы нашла способ выяснить все, что требуется. Так что она осведомилась о рекомендациях и ее посетительницы были до такой степени поражены, а миссис Уилкинс мгновенно отрезвела, что миссис Фишер добавила обычная формальность. Миссис Уилкинс первой вновь обрела до речи. «Но разве это не нам? Следует спросить вас о рекомендациях». Такой подход показался справедливым и миссис Арбатнут, ведь это они предлагали миссис Фишер к ней присоединиться, а не миссис Фишер предлагала им присоединиться к ней. Разве не так? В ответ на это миссис Фишер, опираясь на трость, подошла к письменному столу, твердой рукой написала три имени и передала лист миссис Уилкинс. Имена были такими респектабельными, более того, такими влиятельными и даже досточтимыми, что даже прочитать их было достаточно. Президент Королевской академии, архиепископ Кентерберийский и управляющий Банка Англии. Но кто осмелится побеспокоить подобных джентльменов, прервать их раздумие, чтобы уточнить, правда ли их знакомая является той, кем является. «Они знают меня с детства», — сказала миссис Фишер. Похоже, любой знал миссис Фишер либо ребенком, либо с самого детства. «На мой взгляд, просьба о рекомендациях представляется излишней в нашем обществе, обществе обыкновенных порядочных женщин», — выпалила миссис Уилкинс, которая, почувствовав, что ее загнали в угол, вдруг обрела смелость. Она прекрасно знала, что единственная рекомендация, которую она могла, не накликав на свою голову неприятности, предоставить, была бы из магазина «Шулбертс», да и то ее вряд ли можно считать исчерпывающей, поскольку основывалась бы она на количестве и качестве приобретаемой для Меллерша рыбы. «Мы не из деловых кругов, нам нет нужды не доверять друг другу». И миссис Арбертон с достоинством, притом ласково добавила. «Боюсь, «Рекомендации вносят в атмосферу наших планов на отдых нечто не вполне желательное, и я не думаю, что мы обратимся за рекомендациями на ваш счет или предоставим вам наши. Полагаю, вы не пожелаете к нам присоединиться». И она протянула на прощание руку. Миссис Фишер, глядя на миссис Арботнут, которая вызывала доверие и симпатию даже у контролеров метро, поняла, что будет крайне глупо с ее стороны потерять возможность съездить в Италию на предложенных условиях. И что они вместе с этой дамой, с безмятежным челом, смогут обуздать ту вторую, если на нее найдет. Так что, принимая предложенную миссис Арбатнут руку, она сказала: Очень хорошо, я воздержусь от требований и рекомендаций. Она воздержится. Идя к станции Хайстрит Кенсингтон, обе думали об одном: с ними обошлись весьма высокомирно. Даже миссис Арбатнот, привыкшая находить извинения всяческим оговоркам и неудачным фразам, думала, что миссис Фишер могла бы подобрать другие слова. А миссис Уилкинс к тому моменту, как они добрались до станции, уже весьма разгоряченная ходьбой и лавированием между чужими зонтиками на запруженных тротуарах, предложила воздержаться от миссис Фишер. «Если кому-то и следует воздержаться, так это нам», — горячо произнесла она. Но миссис Арбатнот, как обычно, успокоила миссис Уилкинс, И та, посты в поезде заявила, что в Сан-Сальваторе миссис Фишер займет место ей подобающее. «Я вижу, что она обретет там свое место», — сказала миссис Уилкинс, и глаза ее заблестели. А миссис Арбатнот, сидевшая рядом со скромно сложенными на коленях руками, всю дорогу думала о том, каким образом помочь миссис Уилкинс видеть поменьше или, по крайней мере, помалкивать об увиденном.